Медведь и лось. Мы шли по едва заметным следам, ведущим через лес к пещере, у подножья скал. Что касается меня, то я не имел ни малейшего желания спешить. На полпути я остановился и окрикнул «Питамакана!» «Давай придумаем какой-нибудь план!» — предложил я. «Обсудим, как взяться за дело!» «Не знаю, какой тут может быть план!» отозвался он, поворачиваясь ко мне. «Мы подойдем к пещере, заглянем в нее и крикнем «Эй, медведь, вылезай!» Он испугается и вылезет, а мы с поднятыми дубинками будем стоять справа и слева от входа. Как только он выйдет, мы изо всех сил ударим его по переносице. Он упадет, и мы будем его бить дубинками, пока он не сдохнет». Я припоминал рассказы индейцев и трапперов, «Об охоте на медведей!» «Никогда не слыхал я, чтобы медведя убивали дубинками!» «Так...» — протянул я, выслушав план Питамакана. «Что? Почему ты замолчал? Что ты хотел сказать?» «Боюсь, что мы подвергаем за большой опасности», — сказал я. «Мне говорили, что зверь, загнанный в тупик, всегда защищается...» Но мы никуда не будем загонять этого медведя. Мы займем места по обеим сторонам входа. Из пещеры он может бежать по склону прямо в лес. Он увидит, что путь свободен, и мы едва успеем нанести ему удар. Помни, бить нужно изо всех сил. Если он не упадет после первого же удара, мы его не догоним. Он убежит в лес. Мы побрели дальше. Слова Питамакана меня успокоили. Теперь мне хотелось поскорее довести дело до конца. Судьба наша зависела от того, убьем ли мы медведя. Если он от нас уйдет, размышлял я, ведь, может, и Тамакан преодолеет суеверный страх и зарежет прядь волос для тетьвы Выйдя из леса, мы стали карабкаться по крутому склону. В шагах в двадцати от пещеры Мы сделали печальное открытие. Тропа, по которой мы шли, круто сворачивала налево, а затем уходила назад в лес. Мы переглянулись, и Питамакан глухо сказал. — Конец охоте. Медведь почуял наш запах и побоялся идти в пещеру. Значит, у него на примете какая-нибудь другая берлога. — Плохо дело, — подумал я. Неужели Питамакан не согласится срезать прядь волос? Постараюсь его убедить. Но убеждать его мне не пришлось. Осматриваясь по сторонам, я заметил справа от пещеры следы медвежьих лап, тянувшиеся вдоль подножья скал. Молча схватил я Питамакана за руку и указал ему на эти следы. Глаза его сверкнули. Он улыбнулся во весь рост и чуть было не пустился в пляс. а так вот почему тот медведь убежал в лес! — воскликнул он. Другой медведь уже занял его берлогу а он побоялся вступить с ним в вой. — Идем, идем! Но, пройдя несколько шагов, он остановился и задумался. Потом повернулся и посмотрел на меня Как-то странно, словно впервые меня увидел. углядываясь в мое лицо, он, казалось, старался угадать, что я за человек. Не очень-то приятно, когда на тебя так смотрят. Сначала я терпел, потом рассердился и спросил, что ему нужно. Ответ был неожиданный. Мне пришло в голову, что там в пещере залег не черный медведь, а гризли. Конечно, я в этом не уверен. Как там быть? Идти ли вперед? Быть может, навстречу смерти или вернуться? Если ты боишься, повернем назад. Ну, конечно, я боялся, но положение наше было отчаянное. А кроме того, мне стыдно было признаться в трусости. «Идем», — сказал я, — «идем». Я ни на шаг от тебя не отстану. Мы вскарабкались по склону и остановились перед пещерой. Низкий ход был завален снегом, только в середине виднелась узкая щель. Снег засыпал в дыру, в которую пролез медведь. Следы, ведущие к пещере, были почти заметены снегом, и мы не могли определить, кто здесь прошел — черный медведь или гризли. Одно было несомненно. Зверь находился там, в этой темной берлоге, в нескольких шагах. Пар от его дыхания вырывался из узкой щели. Питамакан приказал мне стать справа от входа, а сам занял место слева. Когда я по его знаку поднял дубинку, он наклонился к щели и закричал «Пакси, хуёйи, саксит!» «Липкий рот, выходи!» Медведь не показывался. Ни одного звука не доносилось из пещеры. Питамакан крикнул еще несколько раз, но безрезультатно. Знаком, приказав мне следовать за ним, он стал спускаться по склону. — Придется просунуть жертв в пещеру и расшевелить его, — сказал Питамакан, когда мы вошли в лес. — Но он спит и ничего не слышит скоре мы увидели сухую стройную сосенку. Быстро отломали мы полузгнившие ветки, и в нашем распоряжении оказалась жерть длиною в семь метров. — Я сильнее тебя, — говорил Питамакан, взбираясь по склону. — Ты просунешь жерть в дыру, а я буду стоять у входа. И как только медведь вылезет, я его ударю дубинкой по голове. «Жердь ты держи в левой руке, а дубинку — в правой. Быть может, и ты успеешь нанести ему удар. Когда мы вернулись к пещере, я убедился, что воспользоваться советом Питамакана нельзя. Одной рукой я не мог протолкнуть жердь сквозь сугроб. Тогда я воткнул дубинку в снег, и обеими руками сжала жердь. вся глубже входила она в снежную глыбу, Я увлекся, налегал на нее изо всех сил. Вдруг жертвь прошла сквозь глыбу, и я потерял равновесие и упал ничком. Падая, я слышал, что-то тяжелое ударило по концу шеста находящемуся в пещере. Потом раздалось заглушенное сердито ворчание, от которого у меня волосы зашевелились. Не успел я вскочить, как ворчание послышалось. Над самой моей головой и на меня навалилось тяжелое косматое тело. Острые когти вонзились в мою ногу. Я корчился, извивался, пытался, кажется, кричать. Но так как я лежал, уткнувшись лицом в снег, то не мог издать ни звука. Я был уверен, что на меня напал гризли, и настал мой последний час. Вдруг к моему... Великому изумлению мне удалось высвободиться из-под тяжелой туши. Я перевернулся на спину и мельком увидел Питамакана с занесенной над головой дубинкой. Тотчас же я вскочил, схватил свою дубинку и не мог не заорать от восторга. Медведь барахтался в снегу, а Питамакан колотил его по голове. Я успел нанести два-три удара раньше, чем медведь перестал корчиться. Только тогда я убедился, что это не гризли, а самый обыкновенный черный медведь, вдобавок не из крупных. Напади на нас, гризли, нам обоим не пришлось бы вернуться к костру. Не сразу принялись мы за работу. Сначала Питамакан должен был мне рассказать, как он стоял у входа, И нанес медведю удар по голове, Когда тот выскочил из пещеры. И как он насыпал его ударами, Когда медведь примял меня. Мне тоже очень хотелось рассказать, Что я испытал, когда на меня навалился медведь, И я с минуты на минуту ждал смерти. Но слов у меня не хватило, Да и остра боль в ногах давала себе знать. Штаны мои были разорваны, Ноги окровавлены, но раны оказались неглубокими. Наврев пригоршню снега, я приложил его к икрам. Медведь был небольшой, но жирный, и поднять его мы не могли. Весил он, вероятно, не меньше девяносто килограмм. Мы взяли его за передние лапы и поволокли домой. Тащить его вниз по склону, и скованной льдом реке было нетрудно, Но дальше начался подъем, и когда мы добрались до нашего шалаша, уже спустились сумерки. Несмотря на сильный мороз, мы оба обливались потом. К счастью, у нас под рукой был запас топлива. Питамакан разгреб залу, прикрывавшую тлеющие угли, и развел костер. Мы отдохнули и поджарили кусок кроличьего мяса. Никогда еще не были мы так счастливы, как в тот вечер, когда сидели у костра, жевали безвкусное мясо и любовались нашей добычей. Думаю, доисторические люди восхищались ножами из обсидиана как великолепным орудием. Но мы привыкли пользоваться ножами из острой стали, и эти самодельные ножи, жестоко испытывали наше терпение. Но, в конце концов, с их помощью мы содрали шкуру с медведя. Однако немало времени прошло, пока мы сделали разрез вдоль брюха от нижней челюсти до хвоста. Подкожный слой жира был толщиной в 5 сантиметров. И когда мы, наконец, содрали шкуру, вид у нас был такой, словно мы валялись, В жиру. Взглянув на большую медведицу, я убедился, что было после полуночи, но Питамаканы не помышлял об отдыхе. Сначала он хотел отделить сухожилия от костей и высушить их у костра. Многие утверждают, что индейцы выделывали свои тетивы и нитки из ножных сухожилий животных. Это неверно. Сухожилия, которыми пользовались индейцы, тянутся словно ленты вдоль позвоночного столба. Длина и ширина их меняются в зависимости от размеров животного. У бизона эти сухожилия имеют около метров в длину, 7-8 сантиметров в ширину и полсантиметра в толщину. Их нужно высушить, а затем они легко расщепляются на нитки. Сухожилия, проходившие Вдоль позвоночного столба, убитого нами медведя, имели в длину около полуметра, но этого было вполне достаточно, чтобы сделать из них две тетивы. Мы их отделили от туши и положили на длинную толстую палку, к которой они пристали. Растянутые на этой палке, они сушились у костра».